Первым делом, с такого же серого и низкого, как и во внешнем мире неба, внезапно спикировала внушительная стая Бэтменов. Увернуться от когтей, которые удалось по чистой случайности. Ветер разогнал летающих тварей до приличной скорости, и они просто не рассчитали момент, когда следует выпустить эти самые когти, чтобы вцепиться людям в холки. Беглый огонь, вслед просвистевший над головами стаи, стоил мутантом одного потерянного сородича. Который вместо того, чтобы взмыть вместе со всеми вверх, продолжил горизонтальный полет и с треском врезался в хитросплетение ветвей сказочного леса. Результат, откровенно говоря, был никакой. Особенно если учесть, что Андрей и Скаут потратили на зенитный огонь почти по полному магазину. Вот почему, когда стая, исполнив мертвую петлю, вновь нырнула в воздушный поток и помчалась на ходоков, Троица предпочла просто упасть в последний момент на землю. Вновь оставшись ни с чем, твари ничуть не расстроились, а с прежним энтузиазмом умчались на очередной вираж. «В лес надо уходить!» — крикнул скаут, наблюдая за маневрами стаи. «И на метр в него не войдем!» — возразил Андрей. «Уходим к курганам!» «А вон туда, где сосны, ближе!» — предложила Татьяна. «Нет!» — Андрей махнул рукой вправо. «Туда! Бегом!» том, что Лунёв прав, спутники убедились очень скоро. Из соснового леса на склоне холмады донеслись леденящие душа завывания. Тяжелые шаги и треск сучьев. Кто бы там ни выл, встречаться с ним ходокам было ни к чему. Между курганами тем временем ничего пугающего не происходило. На вершинах по-прежнему клубился туман, в ложбинах постепенно сгущалась темнота, и периодически возникали прозрачные силуэты. Андрей допускал, что эти силуэты не просто игра ветра и тумана, а нечто вроде привидений, но воющие и летающие материальные существа представлялись ему сейчас более опасными, чем призрачные. По мере приближения группы к холмам, воображаемые призраки исчезали, превращаясь в обычные клочья тумана, и Андрей в очередной раз поблагодарил интуицию за верную подсказку. Еще одну благодарность профессиональному чутью Лунёва высказал скаут, когда стая Бэтменов скорректировала курс и снова попыталась атаковать цели, бегущие, казалось бы, навстречу гибели. Когда стая была уже в нескольких метрах от беглецов, Андрей буквально сбил товарищей с ног и заставил упасть в узкой ложбине между двумя курганами слева от маршрута. Финт привел к тому, что на пути у стаи неожиданно оказался трехметровый земляной вал. Большинство монстров успело взмыть в небо, но парочка все-таки врезалась в препятствие и пропахала на его вершине две глубокие выразды. Скачивший на ноги лунёв без труда добил нокаутированных тварей и жестом приказал спутникам подниматься. «В следующий раз не ждите, когда запихну вас в такой вот окоп! Падайте сами, желательно в разные стороны!» В самую грязь, кое-как отряхиваясь, проворчал скаут. «Спасибо. Мог бы крикнуть. Чего толкаться-то?» «Переживешь. Ты слышал, что я сейчас сказал?» «Слышал, не глухой. Падать в разные стороны. Куда идем-то?» «Прямо». «Ой, а я не могу!» — вдруг испуганно произнесла Татьяна. «На ногах будто бы гири. Андрей, что это за гадость?» «Черт!» — окинув беглым взглядом ноги спутницы, проронил старый. «Скаут, достань нож! Помогай!» «На ногах у Татьяны никаких гирь не повисло». Откуда бы они взялись и кто бы их повесил? На самом деле ее стреножили огромные черви, обвившие ноги по колено. Полуметровые мясистые червяки выбирались из-под вспаханного Бэтменами дерна и расползались во все стороны. В поисках то ли нового укрытия, то ли пищи. Ловко работая ножами, спутники быстро освободили Татьяну от живых верик и, подхватив под локти, унесли подальше от опасной ложбины. Татьяна едва касалась ногами земли. Когда же товарищи снова поставили ее на землю, Татьяна невольно вскрикнула от боли и едва не упала. Тесное знакомство с червями не прошло даром. «Раз стоишь, переломов нет», — сделал вывод скаут. «Просто намяли. Может, подвывихнули. Попробуй шагнуть». Татьяна сделала шаг и снова вскрикнула от боли. «Джокер поможет», — уверенно заявил Андрей. «Через полчаса все пройдет». А пока понесем на закорках. Скаут первый. Карета подана! Сталкер повернулся к Татьяне спиной и чуть присел. Может я сама? Садись, не стесняйся, подбодрил скаут. Сама еще успеешь. Быстрее, потребовал Андрей. бэтманы возвращаются. Татьяна уселась на спину скауту, но трюк привел вовсе не к тому, на что рассчитывал Андрей. С высоты своего нового положения Татьяна рассмотрела то, чего не видели спутники, и немедленно сообщила об этом старому. «Андрей, вперед нельзя, там какие-то... жуки!» «Какие еще жуки?» Андрей рискованно вскарабкался на ближайший курган, оценил ситуацию и едва успел спрыгнуть в ложбину. Точно в тот момент, когда он приземлился, над головами хтаков вновь пролетела стая назойливых бэтменов. Лунёв для верности не стал удерживать равновесие и упал на четвереньки. Скаут тоже успел рухнуть на колени, а Татьяна пригнулась, и когти мутантов снова не нашли целей. «Когда-нибудь они сообразят, что надо не баражировать, а просто зависнусь», — поднимаясь, пробормотал скаут. «Вот тогда мы получим по полной программе». «Они тоже получат», — Андрей беспокойно обернулся. «Вперёд пути нет, эти курганы на самом деле не курганы». Здесь они почти все дохлые, а дальше очень даже живые. Идем назад. Назад так назад, скаут развернулся. Погоди, о чем ты? Кто живые? Вот эти бугры? Это не бугры, а панцири, срывающимся голосом сообщила Татьяна. Гигантских жуков. Они такие тяжелые, что не могут перебраться друг через друга. Вот и застряли на этом поле. Чума! Скаут удивленно вытаращился на Лунева. Реально? тушо пробка на жучиной кольцевой? «Вроде того». Андрей указал на поляну с воротами. «Возвращаемся». «Их что-то привлекло», — пояснила Татьяна. «Они пришли, но первые не смогли двигаться дальше, а последние до сих пор не могут преодолеть тягу. Я не знаю к чему. Может быть, к воротам?» «Вот и получилось, что первые сдохли, а последние пока живут, пожирая трупы тех, кто застрял впереди». «Червяки в них, получается, вроде опарышей?» Скаут поморщился. «Дерьмовое местечко. Даже...» Противнее поляны с мертвяками. «Придется идти через поле с аномалиями», — заключил Андрей. «Плохо, чтобы время потеряли. Скоро совсем стемнеет». «А я говорил», — сказал слегка подкинул пассажирку, пытаясь устроить ее поудобнее. «Ты пролез говорил. Лунев остановился на краю аномального поля и нашел взглядом кружащих в небе бэтменов. «Надеюсь, хотя бы от них избавимся». «Ух, вляпаемся в какую-нибудь воронку!» — недовольно пробормотал скаут. «Только и будет радости, чтобы от бэтменов оторвались. Других радостей не останется, точно». «Не каркай!» Лунев указал большим пальцем за спину. «Пересадка!» «Не доверяешь, что ли?» «Наоборот, доверяю. Ты ведь сталкер. Вот и веди». «Веди!» Скаут помог Татьяне оседлать нового иноходца и помассировал плечи. «Я проведу, какие вопросы, только знать бы еще куда!» На что хотя бы ориентир держать? Надо вот эту дремучую Дубраву обогнуть. Дальше сориентируемся. Скорее всего, придется курсом на Припять шагать. На что? Какая тут Припять? Ну, если бы мы по нормальной зоне шли. А, понятно. Ладно, сделаем. Значит, пока держимся Дубр... Дубравы. Но близко к ней не подходим. Боишься, что ветками зацепит и в чащобу уволочет? Все может быть. не старый, ну ты коней-то попридержи!» — Скаут усмехнулся, но как-то нервно, даже слегка испуганно. «Страшилки не выдумывай, не в летнем лагере, небось. Сектор странный, кто спорит, но ведь не настолько!» Я предупредил, а дальше... Старый не успел закончить фразу. Воздух вокруг ходоков вдруг затрещал, будто рвущийся пергамент, и одновременно наполнился басовитым жужжанием. Предположить, что группа подверглась нападению Роя аномальных шмелей могла бы лишь Татьяна. Но она ничего подобного не предположила, по крайней мере вслух. Ее спутники тем более не заподозрили, что в новой проблеме повинен странный сектор. Природа звуков была им предельно понятна. Вокруг сжижали не шмели, а тяжелые пули. Андрей резко обернулся, едва не сбросив Татьяну, и поднял автомат, но стрелять не стал. Выбравшийся из ворот Стрелок целился не в Ходоков, все его пули попали в цели, но этими целями были не люди, а окружившие их плотным кольцом невидимые твари. В полном соответствии с законами жанра, кровь на телах раненых монстров и сами тела, в случае если удачный выстрел убил вал тварь на месте, становились хорошо видны. По внешнему виду это были типичные кровососы, но опять же, как и все в 13 секторе, более крупные, чем их сородичи во внешней зоне. Впрочем, более невидимыми от этого они не становились. До тех пор, пока монстр оставался целым и невредимым, увидеть его было бы нереально. Даже под дождем, зато если удавалось его пометить, рана становилась отличной мишенью. «Спасибо, добрый чел!» — скидывая автомат, крикнул скаут. «Держи здесь, гады!» «Скаут, отставить!» — садив Татьяну, крикнул Андрей. «Я буду их метить, ты добивай!» Лунёв закинул автомат за спину и достал ножи. «Ты чё это удумал?» — возмутился скаут. «Ножами? с глузда двинулся!» «Не мешай ему!» — крикнул издалека стрелок. «Делай, как он говорит!» Скаут с трудом сдержался от новой реплики. Кивком приказал Татьяне встать за спиной и поднял автомат. Лунёв тем временем сделал пару шагов вперёд, раскинул руки с ножами в стороны и закрыл глаза. Со стороны это могло показаться чистым безумием, выходить против превосходящих сил противника с двумя ножами, да еще закрывать глаза, но если задуматься, с невидимками только так и можно было драться. Нельзя издалека пристрелить того, кого ты не видишь. Зато можно его нащупать, почувствовать тепло, уловить движение воздуха и учуять запах, подойдя к врагу вплотную. Зажмуриваться, конечно, не обязательно, но все-таки полезно, чтобы более полно сосредоточиться на оставшихся в строю пяти чувствах.